Глава 30. Моё погружение в мир интернет-свиданий нельзя было назвать особенно успешным. Многочасовые рассказы о моих неудачах очень веселили Рози во время наших встреч. То парень не явился на свидание, то опубликовал в профиле устаревшую фотографию, то не мог удержаться от того, чтобы не говорить о своей бывшей. В общем, всё в таком духе. Но потом я встретила Тома, который показался мне сравнительно нормальным, К тому же у него была приятная внешность и постоянная работа в крупной инжиниринговой компании. Чувства юмора ему, правда, не хватало, но я решила, что он просто пока ещё не знает, что кажется смешным мне. «Просто переспи с ним, чего ты ждёшь?» Денно и нощно звучал у меня в ушах голос Тины Баттисон. Ну, что тут сказать. Я переспала с Томом, но не по настоянию воображаемых голосов, а потому что мне самой этого хотелось. Но уже во время нашей первой близости у меня появилось стойкое ощущение, будто что-то идёт не так. Слишком уж Том старался доставить мне удовольствие. Время от времени он даже испытывающе посматривал на меня, словно желая увериться, он всё делает как надо. Эти взгляды заставляли меня смущаться, а смущение — злейший враг сексуального удовлетворения. В результате я заподозрила, что в очередной раз обманываю сама себя, что пытаюсь убедить себя в том, Будто что-то чувствую, хотя на самом деле я не чувствовала ничего. Потом появились вопросы. Действительно ли я хочу зачать ребёнка таким образом? Действительно ли я хочу до конца жизни быть прикованы к Тому или кому-то вроде него только из-за того, что у нас с ним общий ребёнок? Довольно скоро я поняла, что отношения с Томом лучше прекратить. А ещё я понимала, что это будет непросто, потому что Том меня буквально обожал. «Ну что поделаешь, не повезло». Мы с Томом всё ещё были вместе, когда в конце июля Сильвия пригласила меня на обед в память Ричарда, который она устраивала в день его рождения. Накануне Том заночевал у меня. Я этого не планировала, просто так получилось. Сначала мы ходили на концерт местного оркестра, потом выпили в баре. Короче, он остался. И вот теперь мне нужно было, чтобы он уехал, но Том, похоже, никуда не торопился. Я уже приняла душ и вернулась в спальню, чтобы одеться, а он всё ещё валялся в постели. Я тут подумал, Начал Том и, приподнявшись на локте, стал смотреть, как я натягиваю бельё. «У меня есть кузина, Кейт, которая тоже живёт в Энфилде. Я сто лет её не видел. Если хочешь, я могу подбросить тебя на твоё мероприятие, а потом заберу и отвезу обратно. А ты зато сможешь за обедом выпить вина, и тебе не нужно будет беспокоиться о том, как вернуться». На первый взгляд предложение было довольно соблазнительным. Однако я уже начала сомневаться в наших с Томом дальнейших перспективах, и мне не хотелось подавать ему ложные надежды. Спасибо, но я всё равно не собиралась сегодня пить, так что доберусь нормально. Да и моей машине пора проветриться, а то она давно стоит без дела. Я стала натягивать через голову платье. Когда я просунула руки в рукава и голову в ворот, Том уже стоял рядом, готовый застегнуть мне молнию на спине. Как он только ухитрился так быстро вылезти из постели. Это было даже как-то... «Жутковато». «Окей, как скажешь. Ну, а я, наверное, всё равно съезжу проведать мою кузиночку, раз я про неё вспомнил. Если тебя не надо подвозить, я лучше поеду на поезде. Кейт живёт рядом со станцией Энфилдтаун, так что это очень удобно. А где живут твои родные? Близко?» «Далеко», — ответила я, и, повернувшись к нему спиной, стала расчёсывать волосы перед зеркалом. «Их дом в энфилд блок у реки». «Здорово». «Ещё как». Я обернулась, стараясь не замечать того обстоятельства, что Том был полностью обнажён. Впрочем, Джейми успел приучить меня к натуризму. «Ладно, мне пора». Я обещала Сильвии приехать пораньше, чтобы помочь, так что только тут до Тома что-то начало доходить. «Да, конечно. Как глупо с моей стороны. Сейчас оденусь». Признаться честно, я не ждала этого обеда с нетерпением. Я знала, что за столом будет много слёз, много переживаний и эмоций. Даже несмотря на то, что со смерти Ричарда прошло довольно много времени, нам всем его по-прежнему не хватало. Кроме того, в доме Сильвии мне предстояло столкнуться с Марком, с которым я не виделась с прошлого Рождества. И я подозревала, что эта встреча вновь оживит в моей душе пережитые тогда унижение и боль. Но вместе с тем я понимала, что встреча эта нужна. Я могла избежать её, только если бы решила впредь больше никогда не бывать в доме у семьи Гроус. Я знала, что с тех самых пор, как Марк расстался с Грейс, Он с собакой поселился у Сильвии, поэтому ожидал увидеть его сразу по приезде, но оказалось, что он куда-то вышел. «Марк повёл бадди на прогулку», — сказала мне Сильвия после того, как мы поцеловались. Думаю, на обратном пути он зашёл в паб. Марк часто так делает по воскресеньям. «Как он вообще?» — спросила я, входя за Сильвией в кухню. Она вздохнула. «Честно говоря, не очень. Я всегда считала Грейс очень славной». Но когда они пытались договориться об условиях развода, она показала свои коготки. Когда они поженились, Грейс не стала продавать свою квартиру, помнишь? Теперь у неё есть жильё, а вот Марку приходится ютиться со своей старой матерью. Сильвия через силу улыбнулась. «А как твои дела? В последнее время мы тебя совсем не видим. Рози говорит, у тебя появился приятель». Я тоже вздохнула и рассказала ей о Томе, а также о том, что нам, скорее всего, тоже придётся расстаться. И объяснила, почему. Сначала я думала, не будет большого вреда, если я попытаюсь найти кого-то в интернете, прежде чем продолжать оформлять усыновление. Но с Томом вышла полная катастрофа. А ведь он ещё один из лучших. Нет, напрасно я временно отозвала свою заявку. Если бы я этого не сделала, сейчас, быть может, у меня бы уже был ребёнок. Поговорить с Сильвией было приятно. Избегая Марка, я не виделась и с ней, а мне её не хватало. «Усыновление — дело серьёзное. С ним торопиться нельзя», — сказала Сильвия. «Ведь это касается не только тебя, но и другого человека. С другой стороны, если бы ты была полностью уверена насчёт усыновления, то, наверное, не стала бы приостанавливать оформление, не так ли?» Она взяла меня за руку и слегка пожала. А я ответила на пожатие. Сильвия была права, как обычно. «Господи, как же я любила эту женщину!» «А у тебя как дела?» — спросила я. «На личном фронте и вообще». «Ну...» — протянула она. Что-то в её голосе заставило меня взглянуть на неё повнимательнее. «Боже, что я вижу! Неужели она краснеет?» «В общем, всё нормально. Даже хорошо. Отчасти именно поэтому мне и захотелось вас собрать, чтобы...» Она хотела добавить что-то ещё, но как раз в этот момент стукнула входная дверь, и из прихожей донёсся голос Рози, которая хотела знать, куда мы все подевались, и Сильвия не договорила. «Мы в кухне, детка!» — крикнула она. «Привет всем!» — сказала Рози, входя. «Господи, ну и пробки сегодня! А где же наш гиперактивный бордер Колли? Почему он меня не встречает?» «Только не говорите мне, что мой драгоценный братик снова сделал вид, что пошёл гулять с собакой, а сам зашёл в паб, чтобы по-быстрому опрокинуть кружечку другую третью». Я нахмурилась. Неужели Марк начал прикладываться к бутылке? Судя по словам Рози, а главное, по её тону, именно так и обстояли дела. Но расспрашивать её у меня не было времени. Равно как и возвращаться к тому, что так и не успела сказать мне Сильвия, потому что входная дверь снова отворилась, и я услышала нетерпеливый скрип собачьих когтей по линолеуму. Похоже, Марк и Бадди вернулись. «Привет, Бадди!» — воскликнула я, когда с энтузиазмом, виляя всей задней половиной тела, пёс бегом ворвался в кухню, наскоро лизнул меня в обе щёки и тут же умчался в гостиную, чтобы принести мне свой любимый мячик. «Этот пёс тобой просто очарован!» — заметила Рози. Я хотела ответить, что у Бадди хороший вкус, но не успела. Из прихожей послышались мужские голоса, а через несколько секунд в кухне появился Марк. И он был не один. «Смотрите, какого я встретил в пабе!» — объявил он. «Смитти!» — воскликнула я, вскакивая со стула, на котором сидела. Бадди тоже встрепенулся и громко залаял, хотя и не понимал, в чём дело. Смитти улыбнулся. Это действительно был он. За годы, что мы не виделись, мой старый приятель изменился очень мало. Разве что немного похудел, загорел и немного осветлил волосы. А может, они просто выгорели на солнце. Как я слышала, последние несколько лет смити работал в Дубае. Выглядел он потрясно. «Всем привет! Рад тебя видеть, Бетти! Рад видеть всех!» «Надеюсь, Сильвия, я не помешал?» «Я сказал, что у нас сегодня семейный обед и что я его приглашаю». Вмешался Марк и повернулся к матери. «Ты ведь всегда так много готовишь, мам». Сильвия выступила вперёд и поцеловала с Митти в загорелую щёку. «Конечно. Ты нисколько не помешаешь», — сказала она. «Я тоже очень рада видеть тебя с Митти. Давненько ты у нас не был». а угощения хватит на всех и ещё останется. «Прими мои соболезнования», — Смитти слегка наклонил голову. «Я очень огорчился, когда узнал про Ричарда». Сильвия похлопала его по руке. «Спасибо, дорогой». «Да, для всех нас это было... В общем, ты понимаешь». «Ну, Бет, как поживаешь, рассказывай», — спросил Смитти, пока Марк искал в холодильнике пиво, а Рози на кухне помогала Сильвии чистить картошку. Я улыбнулась. Мне действительно было очень приятно снова его увидеть. Насколько мне было известно, Смитти вернулся домой впервые за много-много лет. «Меня всё в порядке», — сказала я. «Как ты? Хорошо выглядишь, кстати». Смитти улыбнулся мне чуть кривоватой улыбкой, которая в одно мгновение вернула меня на годы назад, когда мы вместе ездили в Белиз. «Спасибо. У меня тоже всё окей. Я по-прежнему работаю за границей». Сейчас в отпуске, и вот решил навестить родителей. Марк сказал, ты работаешь добровольцем в каком-то молодёжном центре? Интересно, подумала я. Почему Марк выбрал именно этот факт, чтобы сообщить его своему другу? Да, верно. Это здесь, в Долстоне, недалеко от моего дома. Мне очень нравится думать, что я приношу пользу. Из кухни до нас донёсся баритон Марка, который спрашивал у матери открывалку для пива. «Ты всё ещё одна?» — спросил Смитти, чуть понизив голос. «Ну, как раз сейчас у меня есть бойфренд, но это так, несерьёзно. Так что да, я всё ещё одна». «Ты ничего ему не...» смити кивнул в сторону кухонной двери и Марка. «Нет». «А знаешь, если бы ты сказала ему хотя бы пару слов...» «Ты могла бы избавить парня от неудачного брака», — заметил смити «Я, правда, не имею чести быть знакомым с Грейс, но по рассказам Марка это та ещё штучка». Я слегка поморщилась. «Скажем так...» «За всё время я к ней не потеплела». «А с чего бы тебе устанавливать с ней близкие отношения?» «Да на твоего мизинца». Начал было с Митти, но в этот момент я заметила Марка, который появился из кухонной двери, и приложила палец к губам. «Вот, дружище, угощайся». Марк подошёл к нам и протянул смите бутылку пива. «Как тебе мой сюрприз, Бет?» С этими словами он приобнял друга за плечи и посмотрел на меня. «Здорово, правда?» Вы, как я помню, когда-то неплохо ладили. Вместе оттягивались в Белизе и всё такое. И он отхлебнул второй бутылки, которую держал в руке. «Сюрприз, что надо!» Совершенно искренне ответила я и повернулась к Смите. «Жду не дождусь твоих рассказов о жизни в Дубае». «Да что там рассказывать? Приезжай, сама всё увидишь», — отозвался он. «Что-что?» Я с недоумением уставилась на него. «Я дам тебе свой адрес и телефон». «Можешь приехать, когда захочешь. Я тебя встречу и всё покажу». «Вот так-так. У Бет завёлся бойфренд». Марк посмотрел на меня, но по его лицу ничего нельзя было прочесть. «Или мне это только кажется». В этот момент к нам присоединилась Рози. Услышав последнюю реплику брата, но не разобравшись, о ком речь, она сказала, как всегда, решительно. «Этого бойфренда давно пора послать куда подальше. Или ты это уже сделала?» добавила Рози, поворачиваясь ко мне. Я вздохнула. «Пока нет, но придётся». «Мой тебе совет, скажи ему прямо», — вмешался Марк. «Что-то у нас с тобой ничего не получается. Или что-то в этом роде. Как его зовут, кстати?» «Том». «Скажи ему, что-то у нас с тобой ничего не получается, Том. Наверное, нам нужно расстаться. А если он не поймёт, попробуй подарить ему щенка. Я по опыту знаю, это действует лучше всего». В крайнем случае ты просто узнаешь, как он на самом деле к тебе относится. Ты случаем не ожесточился из-за всего этого, мягко спросил его Смити. Не стоит, дружище. Я ожесточился, с чего ты взял? Мы все как по команде уставились на него, и Марк вздохнул. Сокрушенно помотав головой, он взглянул на меня. Извини, Бэт. Я не подумал. Я знаю, когда придёт время, ты обойдёшься с беднягой пер... предельно «Мягко. Мне было очень грустно видеть Марка в таком состоянии. Бледного, с пустым взглядом, немного пьяного. Я поняла это потому, как он споткнулся на предпоследнем слове. Если бы воспоминания о нашем неудачном почти поцелуе на Рождество не были ещё слишком свежи и слишком болезненны, я бы, наверное, крепко его обняла. Ну или задала бы ему хорошую трёпку. Я постараюсь обойтись с ним как можно мягче», — сказала я, глядя на Марка в упор. но когда тебя отталкивают, отвергают, пережить это нелегко, да? Наши взгляды на мгновение скрестились, словно клинки. Мне даже показалось, из воздуха сейчас посыплются искры. Я первая опустила глаза, испугавшись того, как быстро нарастала между нами напряжённость. Но было поздно. Хотела бы я знать, — подумала я, пытаясь взять себя в руки, — сможем ли мы когда-нибудь вернуться к прежним нормальным отношениям. Скорее всего, нет. «Что ж, это вселяет некоторый оптимизм», — заметила Рози, явно стараясь разрядить неловкую ситуацию. «Да-да», — подхватил Смитти. «Кстати, Рози, как у тебя-то дела на личном фронте?» «Моя сестра влюбилась в высокого смуглого брюнета», — ответил за сестру Марк. «Он, к тому же, итальянец». «Не такой уж он высокий», — возразила Рози. «Скорее, среднего роста». «Но жуткий красавец», — подсказала я, и Рози согласно кивнула. «Да, Джорджо очень хорош с собой. Просто картинка. Мы уже давно вместе. А ты с Митти ещё не женился?» «Я женат на работе», — рассмеялся с Митти, и я поняла, что он действительно доволен этим обстоятельством. «К тому же, благодаря ей у меня есть возможность приглашать к себе красивых женщин, когда они только захотят». Тут Смитти бросил в мою сторону быстрый взгляд, и хотя он по-прежнему улыбался... За его улыбкой скрывалось напряжение, такое же, какое я видела на его лице в Белизе два десятилетия назад. Невольно я порозовела, просто не смогла ничего с собой поделать. Марк ухмыльнулся и снова пригубил пиво. «Если хотите знать моё мнение, быть женатым на работе — самый надёжный вариант. Правда, есть одна мелочь. Твоя работа должна тебе нравиться, иначе ничего хорошего из этого не выйдет. Разве тебе твоя работа не нравится?» удивился Смитти. «Ой, ради бога, Смитти, только не надо говорить с ним о том, как трудно живётся самозанятому», взмолилась Рози. Грейс заставила его оставить прежнюю работу и сделаться предпринимателем. «Сам танцую, сам пою, сам билет продаю. Вот что такое теперь наш Марк!» «Никто не может заставить человека делать то, чего он делать не хочет», изрёк Смитти. «Разве только он сам это допустит?» Марк снова приложился к бутылке. Казалось, он пытается сформулировать ответ, Но прежде чем он успел сказать хоть слово, в дверь снова позвонили. «Откройте кто-нибудь, пожалуйста!» — воззвала из кухни Сильвия. «Мне нужно присмотреть за косыролями!» «Я открою!» — предложила я, радуясь неожиданной передышке. Открыв дверь, я увидела на пороге Гэри, старого приятеля Ричарда по рыбалке, одетого в парадные брюки и тщательно наглаженную рубашку. В руках он держал букет цветов и бутылку вина. Я сразу догадалась, что Гэри пригласила Сильвия. «Привет, Гэри. Очень рада тебя видеть». «Здравствуй, Бет». Сильвия, позабыв о томящихся в духовке косыролях, в одно мгновение оказалась рядом со мной. «Привет, Гэри. Входи же скорее», — воскликнула она, целуя его в щёку. «Это мне?» — спросила она, когда Гэри протянул ей букет. «Как мило с твоей стороны». И она повела Гэри с собой в кухню, а мы с Рози переглянулись. "Это то, о чём я думаю?" шёпотом спросила подруга. "Всё зависит от того, о чём ты думаешь. Я думаю, это что-то вроде свидания. Ну, может быть", неопределённо ответила я, поскольку как раз в этот момент я прислушивалась к тому, что Смити говорил Марку. Иногда самый лучший вариант буквально лезет нам в глаза. Но мы ничего не замечаем, потому что... О боже, несмотря на прошедшие годы, намёки Смити по-прежнему были слишком прозрачными. Если бы сейчас я могла провалиться сквозь пол, я бы с удовольствием это сделала. Или растаяла бы в воздухе, как облако дыма. Но лучше всего было бы повернуть время вспять, чтобы сегодня утром я могла остаться в постели вместо того, чтобы мчаться в Энфилд в надежде на... в надежде хоть на что-нибудь. «Что-то я не пойму», — сердито проговорил Марк. «То ли ты пытаешься меня подбодрить, то ли читаешь мне нотацию». «И то, и то, дружище», — добродушно отозвался Смитти. «Видишь ли, во вторник я улетаю обратно в Дубай, так что могу сейчас говорить всё, что захочется. А мне хочется сказать тебе одну простую вещь. Не позволяй жизни случаться с тобой. Сравни то, чего тебе хочется, и то, что у тебя есть. И тогда, быть может, ты обнаружишь пару-тройку совпадений». Обещаю, дружище, тебя ждёт приятный сюрприз. Я уже начинаю жалеть, что не оставил тебя в пабе, а притащил сюда», — буркнул Марк, но тут же улыбнулся. Смитти же и вовсе расхохотался. «Я же о тебе забочусь, чувак», — воскликнул Смитти. При этом он, однако, метнул быстрый взгляд в мою сторону, и Розе это заметила. В общем, я была очень рада, что Сильвия выбрала именно этот момент, чтобы пригласить всех к столу. Косыроли были восхитительны. Всё, что готовила Сильвия, всегда было очень вкусным. Но сегодня она превзошла саму себя. Когда все немного наелись, она постучала ложечкой по бокалу с вином, привлекая к себе наше внимание. «Как вы все знаете...» — начала Сильвия, и глаза её заблестели от слёз. «Сегодня Ричарду исполнилось бы 70 лет. Я благодарю всех, кто пришёл сегодня сюда, чтобы почтить его память вместе со мной». «Ричард был прекрасным мужем и отличным отцом. С тех пор, как он ушёл от нас, прошло уже полтора года, но я по-прежнему вспоминаю его чуть не каждый день, как я уверена и каждый из вас. Но, может быть, за исключением тебя, Смитти». Она улыбнулась ему, и Смитти с серьёзным видом кивнул, вызвав среди остальных лёгкие смешки. «Ричард был отличным парнем», — сказал Смитти. «Точно!» — подтвердил Гэри. «За папу!» — Марк первым поднял бокал. «За Ричарда!» — мы чокнулись и выпили. Но Сильвия, оказывается, сказала ещё не всё. Слегка откашлившись, она проговорила. «Я хотела добавить кое-что ещё». «Надеюсь, речь идёт о бисквитах с вареньем и сливками?» — шутливо осведомился Марк. «Или о лимонном пироге с безе?» — поддакнула Рози. «Вообще-то я приготовила и бисквиты, и безе», — сказала Сильвия и кротко улыбнулась. «Я подам их на десерт. Но раньше я должна сказать вам одну важную вещь». Но ей пришлось повременить со своим сообщением, потому что в дверь снова позвонили, и Марк, сидевший ближе всех к выходу, отправился открывать. Некоторое время мы сидели молча, прислушиваясь к гулу голосов в прихожей. Потом Марк вернулся, но не один. Следом за ним в гостиную вошел Том.